Глава двадцатая. Стой! Приказ п о в т о р я е м ы й командирами пробежал вдоль колонны. п о к лажу на землю. Легионеры заковыляли к обочине. Макрон с громким вздохом тяжело опустился на свежую травку и потёр ногу. После двух дней, проведенных в санитарном обозе, он упросил лекарей дать ему разрешение идти пешком, ибо беспрерывная тряска госпитальной повозки. Едва не свела его с ума недели вынужденной неподвижности сильно ослабили центуриона, однако упорство и твердость духа помогли ему почти на равных влиться в маршевый строй. И теперь, д е к а д у спустя, Макрон, если и не обрел прежней крепости, то по крайней мере чувствовал себя вполне сносно. Шрам на бедре его был еще красным, но уже полностью зарубцевался. и практически не болел, однако невыносимо зудел. Подходят водоносы, командир. Есть отставшие, малый. Двое, командир. Оба натёрли пятки. Ну, ну, ладно, парень, передохни. Он похлопал рукой по траве. Легат задал убийственный темп. Удивительно, что при этом у нас так мало выбывших. Всего с е м е р о это немного. Катон промолчал, потом спросил: как нога, командир? Нормально, привыкает. Двое рабов приближались к ним, наполняя из кожаных бурдюков жестяные солдатские кружки дешевым, щедро разбавленным водой вином. Когда они удалились, Катон с облегчением припал к кислой, но освежающей смеси. Ноги его страшно болели, а ермо вещь мешка казалось невыносимо тяжелым. Если ему и удавалось выдерживать переходы, д л я щ и е с я порой от зари до зари... то лишь из страха остромиться перед товарищами, все еще поглядывавшими на него с некоторым пренебрежением и с высока. Макрон громко чмокая, чтобы полней ощутить вкус в и н а осушил свою кружку. Катон, подавшись вперед и уронив на ноги руки, сидел рядом с ним, глядя на него Макрон улыбнулся. вопреки первым впечатлениям этот столичный хлюпик совсем неплохо показывает себя в армейской жизни. Он не труслив, не теряется в пиковых ситуациях, и у него уже прорезается командирский босок. Но мальчишка не задается и всегда слушает, что ему говорят, хотя порой бывает упрям как осел, пока не поймет, что хорошо, а что и не очень. Кроме того, он отменный учитель, настырный, строгий, не делающий поблажек своему нерадивому и старшему по званию ученику. Лишь благодаря его Ведливости Макрон не забросил всю эту буквенную докуку «да и вдруг с изумлением стал понимать, что она не так уж страшна. Мало по малу замысловатые закорючки, словно бы сами собой, стали складываться в слова, и центурион, пусть с запинкой, водя пальцем по строчкам и помогая себе губами, уже сам без подсказки разбирал несложные тексты. Поклажу поднять. Приказ докатился до шестой центурии, и Макрон. стал чтобы зычно, как на п л а ц у его повторить. Легионеры поднимали с ь о б о ч и н ы взваливая на спины вещевые мешки, а те, что повыносливее и п о ш у с т р е й торопливо бежали к дороге стобами, р набитыми всяческой снедью, стянутой в придорожных хозяйствах или выпрошенной у сердобольных селян. Центурия быстро построилась, и следом за головными подразделениями. Устало двинулась по мощенной дороге, ведущей к Западу Галлии через д и в о д у р у м Катон чувствовал себя совсем худо. Его почему-то особенно изводил после п о л у д е н н ы й марш. Ноги в кровь стерты, е соднило, плечи мучительно ныли, и он, чтобы отвлечься, то пытался рассматривать однообразный ландшафт, то обращал свои мысли к истории Рима. Надеясь обрести второе дыхание в раздумьях о героических подвигах своих знаменитых сограждан. Однако на что бы он ни глядел и о чем бы ни думал, перед его внутренним зором вставал образ Лавинии, неоступный, сияющий, бесконечно манящий и хвала небу незримый для остальных. Вечером после ужина, когда проштрафившиеся ушли на работы, а остальные легионеры отправились спать. В штабную палатку центурии вошел раб, прижимая к груди скрепленный печатями свиток, он принялся озираться по сторонам. Макрон поднял голову от своего складного стола и с важным видом протянул руку. Что у тебя? Дай сюда. Прошу прощения, господин. Пробормотал раб. Это для Аптиона. Интересное дело, центурион. Откинулся на спинку походного стула с любопытством, глядя, как юноша разворачивает письмо. Прочитав единственную фразу, из которой оно состояло, к о т о н обмакнул перо в чернила, быстро нацарапал ответ, потом бросил свиток рабу и выпроводил его из палатки. Ловко, заметил Макрон. Что это за писулька? Да так, ничего особенного. Так-таки ничего. Смотря для кого столоп. Подумал Катон, а вслух сказал: "Это касается лишь меня, командир. Лишь тебя, значит. Понятно." Макрон кивнул. В его маленьких глазках засветилось лукавство. А одной молодой интересной особы совсем, значит, не касается, а? Катон покраснел, мысленно благословляя оранжевый свет масляных ламп, и оставил вопрос без ответа. Ты закончил работу? Никак нет, командир. Надо внести изменения в рацион. Пизон внесет их. Пизон резко вскинул голову, не веря ушам. Давай, давай, парень, ступай. Не о с т р а м и нашу центурию, но и не переусердствуй. Макрон подмигнул. Не забудь, что впереди очередной трудный день. Да, командир. Благодарю, командир. Катон растерянно заулыбался, изгорает смущение, выскочил из палатки. Молодежь, а? Рассмеялся Макрон. Все такая же. Ни что ее не исправит. Посмотришь на них и сам начинаешь чувствовать себя молодым, а? Пизон, тебе видней, командир. Пробурчал Пизон и со вздохом уставился на в о р о х подлежащих срочной ревизии свитков.